Какой разный Пушкин. Вы так долго не появлялись? И я изменила вам, с горестной улыбкой сообщила ФГ. За деньги. Не за 3 рубля, но всё же за мизерную сумму снимали меня для телевидения, дома, интервью. Первый вопрос. Вы любите современную литературу? Обожаю. Без неё не могу прожить ни дня, ни ночи. Можете сказать, кто ваш любимый современный поэт? допытывалась интервьюерша. Пушкин, говорю я тихо, а lb жи нельзя кричать. Э, кто? Кто? Александр Сергеевич Пушкин, повторяю. Могу признаться, сплю с плюс Пушкиным Читаю его ежедневно допоздна. Приму снотворно и снова читаю. Мне даже приснилось недавно, он входит в мою квартиру, я кидаюсь к нему в экстазе. Александр Сергеевич, дорогой, это вы! А он, как ты мне надоела, старая дура! Уверенно это вырежут и в эфир не дадут. Да что вообще можно в вашем эфире? Дистиллированный Пушкин. Когда интервьюерша стала выяснять, какой пушкинский стих у меня самый любимый, я расхулиганилась и хотела сказать: "Эпиграмма на князя Дундука. Вы наверняка не знаете, кто это. Был такой красавец писаный, статьи отменные". фигуры треугольные, чёрные брови, бакенбарды и розовые щёчки, кровь с молоком. К мужикам лип направо-налево. Пушкин написал о нём: В Академии наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Почему же он заседает? Потому что жопа есть. Но это ведь вырезали бы сразу жопу у нас всегда под запретом Пушкина, которого я люблю, поэт разного и доброго, и рассерженного, и саркастичного, и страдающего, и хулиганиста в одном словом Пушкина человека на вашем телевидении не признают. А во сне я вижу Александр Сергеевич всё чаще. Когда это случилось в первый раз, я, как только проснулась, позвонила Анне Андреевне. Видела в сне Пушкина. Она тут же: "Еду". И примчалась ко мне не Свет не заря.